Глава 26 шестая. Доктор Эмили Линдман. Заметки по сессии. 17 мая. Сеанс второй. Наш второй сеанс с Томом продолжался один час. Он по-прежнему молчалив и сдержан. Прошло более полугода с тех пор, как убили его отца, но мальчик продолжает носить эти воспоминания, как своего рода саван. Выражение глаз делает его старше слишком много видел для своего возраста. Плечи его словно придавлены тяжким грузом, и походка отличается напряженностью. Его поведение дает похожие подсказки, свидетельствуя о тяжком бремени, о подавленности психики. Тело реагирует на механические перегрузки, типа травмы спины, воспалением. Мозг работает аналогично, только воспалением от травмы является замутнённое восприятие событий. Сознание затуманивается с явным облегчением, оставляя ясными одни и скрывая другие воспоминания. Если я спрашиваю Тома о родственниках, он, ничего не уточняя, упоминает о тёте и дяде, с которыми сейчас живёт. Не вдаваясь в детали, выдаёт только основные сведения. Они добры, они заботятся о нём, у него есть кузина. Когда я мягко подталкиваю его к прошлому, то есть к тому, когда и почему он стал жить с ними, он отвечает отрывисто и поверхностно. «Потому что пришлось». Такая неразговорчивость и тот факт, что он давал противоречивые показания полиции, нормально для пережившего травму человека. Том больше, чем свидетель. Он жертва. Убийца забрал жизнь отца, одновременно лишив Тома детства. Невинности. Я до сих пор не убеждена, что у Томаса Бишепа может быть какое-либо клиническое расстройство, кроме тумана, как я его называю, созданного для защиты мальчика от более тяжкой травмы, от более острой боли. Мне нужно помочь ему рассеять этот туман, найти скрытые детали событий, произошедших 27 октября. Но процесс не может начаться без его содействия, без его желания. Он должен открыться своему горю, и тогда я смогу укрепить наши доверительные отношения». Майкл улыбнулся, заметив, что я направилась к нему. Когда я подошла достаточно близко, его улыбка исчезла. Должно быть, он разглядел встревоженное выражение моего лица. Подняв палец, сказал в трубку. «Ладно, спасибо за сообщение и все остальное. Мне пора. Скоро еще свяжемся». «Договорились». Я не сочла важным то, что, похоже, ради меня он произнёс свой монолог явно более громко, чем требовалось, и несколько наигранно. Подойдя к Майклу, остановилась и сказала. «Мне кажется, я тебя уже давно знаю. По-моему, 15 лет назад ты посещал мои сеансы». Мои слова прозвучали скорее как признание, чем обвинение. Я внимательно наблюдала за его реакцией хотя сумерки затрудняли мою задачу. Я ждала ответной реакции. Майкл выглядел ошеломлённым. «Даже не знаю, что сказать. Вы думаете, что я посещал ваши сеансы?» «Да. Я проводила сеансы с Томом Бишопом, восьмилетним мальчиком. Сеансы психотерапии. Да. Теперь я откровенно изучала выражение его лица» выискивая любые невольные свидетельства обмана. Майкл удивленно поглядывал на меня. Потом нахмурился. «Кто такой Том Бишоп?» Я оглянулась на дом, почувствовав, что за нами наблюдают. Действительно, за сеткой маячил стройный силуэт. Джонни. Я взяла Майкла за руку, мягко, чтобы не напугать, и повела его дальше по дорожке. Проходя мимо гаража, мы попали в поле датчика движения, и тот включил свет. Из открытых ворот доносился резкий запах лака и скипидара. Мы остановились подальше от света, вернувшись в сумерки. «Мне не хочется тебя расстраивать», — спокойно произнесла я. Пусть мне удалось немного выпустить пар, однако меня по-прежнему переполняла решимость. Правда, я решила сделать шаг назад, и применить новый подход, поэтому добавила. «У меня возникла дилемма, и мне нужна твоя помощь». «Хм, ладно». «Конечно. Чем я могу помочь? Ты ведь знаешь, что я психотерапевт». «Разумеется, да». Я сглотнула, вспомнив вкус ужина, мы ели лосося с рисом и спаржей и белого вина. Неужели я всё-таки слегка опьянила, ведь ограничилась двумя бокалами». Работая психотерапевтом, я изредка сотрудничала с полицией, чего уже давно не делаю. Ты, Майкл, выглядишь точно как выросшая копия мальчика, психическое состояние которого меня попросили оценить в ходе расследования одной смерти — убийство. Умолкнув, я оценила его реакцию, но увидела лишь то же самое открытое и любознательное выражение лица, лишенное какого-либо страха или раздражения. Того мальчика звали Томом Бишопом. Я повторила его имя. И он мог стать главным свидетелем в том деле. Делая паузы после каждой фразы, я продолжала искать в Майкле признаки какого-то узнавания или обмана. Любые проявления тайного умысла. Жертвой был его отец. Подозреваемый, в конце концов осужденный, стала его мать. «Мои слова не вызывают у тебя никаких ассоциаций?» Около моего уха запищал комар. Отмахнувшись от него, я продолжала пристально наблюдать за Майклом. Он смотрел на меня с совершенно бесхитростным выражением, но потом на лицо его словно набежала тень, и он вдруг опустил голову. «Майкл, в чем дело?» Он медленно, словно с неохотой взглянул на меня. Половина его лица освещалась загоревшимся в гараже светом, хотя мы отошли оттуда ярдов на двадцать. «Я солгал», — признался он. Я невольно похолодела. Другой комар впился в мою голую руку, но я едва обратила внимание на его укус. «Понятно», — сказала я. «Можешь сказать мне правду. Мои родители умерли не тогда, когда я учился в старшей школе». «Ясно», — произнесла я с невольным оттенком смирения и облегчения. «Когда это случилось, я был гораздо младше». «Уже хорошо», — одобрила я. Он глубоко вздохнул. Его признание чревато всевозможными изменениями. Но если он признается еще и Джонни, то я избавлюсь от своего бремени. Именно Майкл может завести разговор о семье, и задать ему тот или иной тон в зависимости от того, насколько полно ему захочется поделиться своим реальным прошлым. Я предпочла бы полное признание Джонни, его будущей жене, но, с другой стороны, все зависит от его желаний. «Все это чертово дерьмо», — с горечью бросил Майкл. «Извините за выражение. Я слышу такое постоянно. Едва я взяла его за руку, Свет в гараже мигнул и погас, погрузив нас в полную темноту. Насекомые безумно активизировались. Может, нам лучше закончить разговор в доме? «Мои тётя и дядя», — запинаясь, продолжил Майкл. «Они... они сделали неправильный выбор». Я ждала. Они потратили наследство. Взяли и промотали. И всё это возымело своего рода обратный эффект. Сами они жили небогато. А когда я приехал жить к ним, они в итоге купили дорогущий большой дом, говоря, что мне же будет лучше, когда я вырасту. Лучше для нас, как для семьи. Но у них скопилась куча долгов. Они сидели по уши в долгах, хотя на бумаге, знаете, когда заполняются все эти формы финансовой помощи, казалось, что у них имелось много денег. Я не получал никаких выплат, и они едва ли могли мне чем-то помочь. То есть мне оставалось либо получить стипендию, либо забросить мечты об учёбе. Я как раз только что говорил на эту тему. С другом из Колгейта. Мне нужно вернуться туда. Необходимо закончить курс. У меня голова пошла кругом. Я ожидала не совсем такого признания. Пора разобраться во всём по порядку. Ты говорил, что... Оба твоих родителя умерли? Да, в автокатастрофе. Пришло время действовать, как сказал бы мой покойный отец. Я не могу продолжать ходить вокруг да около. Если я собираюсь оставить прошлое позади, надо идти до конца. Я должна хотя бы попытаться. Майкл, твоего отца убили? Нет, его не убивали. Он с вежливым видом отрицательно покачал головой. И за это убийство твою мать посадили в тюрьму». «Доктор Линдман», — он опять покачал головой, — «вы меня с кем-то путаете». «Ты все помнишь? Их аварию, весь тот период жизни?» «Майкл, я не уверена в реальности твоих воспоминаний». Сначала он ничего не ответил. Я услышала, как завибрировал у него в кармане смартфон, оживший экран просвечивал сквозь ткань. «Честно говоря, мне трудно вспомнить то время», — помолчав, признался Майкл. «Но это не значит, что все было не так. Со мной же говорили об этом всю мою жизнь. Тетя и дядя, кузина, друзья семьи. Это же моя жизнь. Так все и случилось». «А что если...» «Пожалуйста, поверь, я не пытаюсь тебя расстроить. Как я уже говорила, мне просто нужна твоя помощь». Что, если всё случилось так, как помню я? Давай попробуем рассмотреть это как альтернативную версию. Возможно, из-за ужасных и болезненных воспоминаний некоторые люди взяли на себя заботу о создании для тебя новой реальности. Менее болезненной реальности, как-то объясняющей потерю родителей. Но я умолкла, не договорив. Во-первых, лицо Майкла внезапно побелело, И он маячил передо мной как призрак я делала именно то чего психотерапевтом делать нельзя просто ставила пациента перед тяжелыми раковыми фактами это могло перегрузить его организм выдержит ли он осознание того что ложной была вся его реальность сама его личность некоторые люди не в силах справиться с этим Большинство людей не в силах справиться. Особенно, если неправильно подведены к такому открытию. Ладно, давай передохнем. Позволь мне предложить следующее. Допустим, у тебя есть прошлое, которое немного неопределенно, даже для тебя самого. Оставим в стороне то, что тебе говорили другие. Ты чуть раньше упомянул, что твоя память затуманена. По моему мнению... Причем оно с каждым проведенным с тобой мгновением становится все тверже, как бы я ни пыталась объяснить его или выкинуть из головы. Ты тот самый мальчик, которого я знала. И позволь мне доказать это. У Тома Биша поимелся шрам в верхней части бедра. Когда ему было шесть лет, он шел по ограде и, потеряв равновесие, упал. Острый край железного прута пропорол ему кожу на ноге. Ему наложили 15 швов. «Я же раздевался до плавок», — быстро произнёс Майкл. В его голосе проявилось раздражение. Включилась защитная реакция. Его телефон звякнул, похоже, поступило сообщение. Наверное, от Джонни. «Меня не было рядом, когда вы плавали», — заметила я. «К тому же многие плавки могут скрыть тот шрам». Майкл отвернулся от меня и с хрустом давя гравий дорожки направился к дому. «Майкл!» — я последовала за ним. Резко развернувшись, он прошел мимо меня в другом направлении, и пробормотав. «Мне нужно подготовиться. Я совсем не готов!» Я поспешила за ним. Чем дальше мы удалялись от дома, тем больше сгущалась чернильная темнота. «Готов к чему?» «Майкл, здесь же кромешная тьма, ничего не видно!» Он включил фонарик на телефоне. «Майкл, не нужно никуда уходить. Просто подожди, подожди!» Его ноги длиннее, шаги шире. Мне приходилось почти бежать, чтобы не отставать от него. «Я хочу лишь узнать правду ради нас обоих. Очевидно, что это весьма серьезно, но я вовсе не пытаюсь огорчить тебя». «Так много странностей. Необъяснимое сходство. Освобождение Лоры Бишоп и близость места ее заключения к нашему дому». «Фраза на голосовой почте и на стене лодочного сарая!» Внезапно споткнувшийся камень, я подвернула лодыжку, а он, вдруг оказавшись рядом, поддержал меня. «С вами все в порядке?» «Да, просто споткнулась». К тому времени, как я сориентировалась, Майкл уже снова шагал вперед. Я окликнула его. «Послушай, а если мы попробуем решить эту загадку?» «У меня есть коллега, отличный специалист по гипнотерапии. Мы можем позвонить ей. Она могла бы помочь. Мы могли бы понять». Услышав шум мотора, я умолкла. Машина была еще на дороге, но приближалась к нашему участку. Через густые деревья пробился свет фар. Наша подъездная дорожка, четверть мили гравия, доходила до грунтовой дороги, проходящей вдоль берега озера. Я была в нескольких шагах от Майкла, и он уже приблизился к грунтовке. Там мог проезжать кто угодно. «Осторожней!» — воскликнула я. Во мне заговорил материнский инстинкт. «Осторожней, Майкл, там едет машина!» В голове неожиданно всплыло предупреждение старчика. «Не пытайтесь следить за этим Майклом Рэндом, особенно если вам покажется, что он отправится на встречу с ней. Они могут быть опасны». Я замедлила шаг, а он продолжал идти. Луч фонарика его мобильного мелькал в ритме движения его рук. Звук мотора стал громче, лучи фар — ярче. И вскоре прямо перед Майклом появился автомобиль. Тёмного цвета. Внедорожник. Вроде бы эскалейт. Он затормозил, и я тоже остановилась. Я собиралась что-то сказать, Честно говоря, я собиралась позвать на помощь. Но Майкл спокойно открыл заднюю дверцу. Не оглянувшись, он сел в машину и закрыл дверцу. Я застыла в ошеломлении. Автомобиль еще немного помедлил на месте. Лунный свет отражался от его черной поверхности. Но вот машина чуть подалась вперед, включился белый задний свет, и она заехала задним ходом на подъездную дорожку — Я отступила назад на несколько шагов, все еще пребывая в шоке. Белые огни погасли, включились красные. Внедорожник повернул обратно на грунтовую дорогу и умчался в ночь.